Итак, Дмитрий Иванович Донской родился в 1350 году. В 1959 году, когда вступил на Московский престол, он, конечно, был всего лишь ребенок 9 лет. Сам он, конечно же, не мог добиваться ярлыка на великое княжение. Этим весьма выгодным стечением обстоятельств поспешил воспользоваться Суздальско-Нижегородский князь. Тогда это был Дмитрий Константинович, он отправился в Орду и получил ярлык. Но! Московские бояре вовсе не желали сдаваться, они вовсе не желали терять свое привилегированное положение. Во главе московского боярства стоял тогда митрополит алексей Его отец, черниговский боярин Федор Бяконт, еще при Данииле Александровиче перешел на московскую службу. Здесь в Москве родился у него сын Алферий, будущий <coughs> митрополит алексей крестным отцом которого стал юный княжич Иван Данилович. Вестник Ивана Калиты на метрополитском престоле приложил все силы, дабы завоевать ярлык на Великое княжение до своего подопечного. И это удалось. В 1362-м Алексей и Московские бояри добились в Орде того, что ярлык был передан Дмитрию Ивановичу. Дмитрий Константинович смирился не сразу. Борьба продолжалась несколько лет, но закончилась полной победой московского князя. В 1366 Дмитрий Константинович не только отказался навсегда от претензий на Великокняжеский престол, но даже выдал замуж за Дмитрия Ивановича свою дочь. Победа над суздальско Нижегородским князем еще не привела Дмитрия Ивановича к полному торжеству. Длительную борьбу пришлось выдержать с тверскими князьями, извечными конкурентами Москвы. В 1367 году, в невероятно короткий срок, менее чем за два года, был возведен новый Кремль из белого камня известняка. Кремль Дмитрия Ивановича был единственной, подчеркиваю, каменной крепостью северо-востока Руси, что выделяло Москву из всех городов страны. Вряд ли случайно летописец именно к известию о строительстве нового Кремля приурочивал характеристику политики Дмитрия, который всех князей русских привожаша под свою волю. московско тверское соперничество осложнялось тем, что Твери помогал великий князь литовский Ольгерт, дважды осаждавший Москву, хотя и, надо признать, безрезультатно. В 1371-м Тверскому князю Михаилу Александровичу удалось получить в Орде ярлык на Великое княжение, но жители Владимира, уже привыкшие к власти московских князей, не пустили его туда. Отказав подчиниться приказу, отказался подчиниться ханскому приказу и Дмитрий Иванович, заявив «к ярлыку не еду, а в землю на княжение на Великое не пущаю». Тверской князь не решился использовать силы Орды, чтобы сесть на Владимирском столе. Хан вынужден был признать как факт сложившееся положение и отдать ярлык Дмитрию. Новая попытка, Твери, новая попытка передать, язык Твери, я, передать ярлык Твери это было в 1375 году, привела к открытым военным действиям между Дмитрием Московским и Тверью. В антитверском ополчении принимали участие полки из множества княжеств. Ну, например,. Ярославского, Ростовского, Суздальского, Оболенского и других. На стороне Дмитрия выступил Великий Новгород. У него были пограничные споры с Тверской землей, и Тверской князь на Владимирском престоле был опасен для Новгорода. В союзе с Дмитрием был Кашинский князь, один из удельных князей Тверской земли. То есть Михаил Александрович Трезво оценив создавшуюся обстановку, был вынужден капитулировать и не только отказаться от владимирского стола, но даже согласился считать его вотчиной, наследственным владением московских князей. Дмитрий Иванович и Михаил Тверской признал своим братом старейшим. Победа Москвы над Суздальско-нижегородскими и тверскими князьями показывала теперь, весьма ярко демонстрировал, что судьбы Владимирского стола решаются не в Орде, а на Руси. Попытки ордынских политиков поставить препоны на пути усиления Москвы, они терпели крах и неизбежный провал. В конце 50-х годов сама Золотая Орда переживала далеко не лучшие времена. Тяжкий кризис. С 60-х по 80-е годы XIV вот -го века, где-то за... 20 лет. В Орде имело место так называемая Большая Замятня Замят Великая. Там за 20 лет сменилось 25 ханов на престоле. Усобицы вели к усилению разбойничьих набегов ордынцев, предпринимавшихся на свой страх и риск отдельными царевичами, мурзами, военачальниками. Но вместе с тем они лишали арту возможности реально распоряжаться на Руси. Однако, в ходе замятни в Орде постепенно на первый план, выдвинулась фигура темника Мамая. Не будучи потомком Чингисхана, Мамай формально не имел права на ханский трон, но он стал реальным правителем Орды, ставя и свергая ханов по своему усмотрению. В середине 70-х годов Мамай удалось временно прекратить усобицы в Орде, стабилизировать обстановку там и восстановить ее военное могущество. В это же время, подняв знамя Освободительной войны против игр Золотой Орды Дмитрий Донской готовился к неминуемому столкновению с ее главными силами, усиливал войско, посылал далеко в южные степи отряды сторожей, разведчиков, заключал докончание с князьями о совместной борьбе с общим врагом. Например, в 1367 он заключил договор с князем Серпуховским и Боровским Владимиром Андреевичем, по которому тот признавал московского князя своим Братом старейшим и обязался блюсти его владение от врагов. В 1375 по такому же докончанию великий князь Тверской Михаил Александрович также признал Дмитрия братом старейшим, обязался не вступать. Это вот, значит, великий князь Тверида Михаил Александрович признал Дмитрия братом старейшим, обязался не вступать в кашу сложить свое целование литовскому князю Альгерду и воевать с артой. Итак, к середине 70-х годов друг против друга стояли Русь, сплотившаяся благодаря усилиям князя Дмитрия, и Золотая Орда, временно преодолевшие усобицы в энергичное правление Мамая. Дмитрий стремился к свержению Иго Золотой Орды, мамайки его его укрепления. Ввиду диаметрально противоположных целей сторон, столкновение становилось неизбежным. В 1374 году в Нижнем Новгороде в результате восстания были убиты ординский посол и его свита из полутора тысяч человек. В 376-м совместная Московская нижегородская рать во главе с московским воеводой Бабраком балынцем нанесла сокрушительный удар ордынским князьям в Казани и взяла с них большой денежный выкуп. Впервые, думайтесь впервые получилось так, что не Русь платила дань Орде, а наоборот ордынские князья Руси. В 1377 году Стало известно, что один из ханов, Арабшах, или как его называли на Руси, Арабша, решил напасть на Нижний Новгород. По словам летописца, он был свиреп и ратник верий. Вышедшие его навстречу русское войско, москвичи, нижегородцы, владимирцы, муромцы, ярославцы долго ждали противника. Арабша где-то задержался, князья и воеводы, Предавались пьянству, охоте, оружие и доспехи были оставлены в обозе, то есть царила полная, совершенно немыслимая беспечность. Слух об этой беспечности дошел до Мамая, и он э, внезапно напал на русское войско, и у реки Пьяны в Нижегородской земле нанес ему жестокое поражение. Врагами был взят, разграблен и сожжен в том же 77 году, оставшийся без защиты Нижний Новгород. По этому поводу летописец горько сострил впоследствии, что вот, дескать, русское войско, напившись пьяно, было разгромлено на реке пьяни То есть обыграл, да, вот это вот название реки. Это тяжелое поражение заставило лучше готовиться к новым боям. Решив закрепить успех, Мамай на следующий год направил на Русь Мурзу Бегича. На реке Воже, в Рязанской земле, войско под командованием самого Дмитрия Ивановича разгромило Ордынскую рать. Множество врагов погибло. Вот это знаменитая битва на реке Воже, 1378. Множество врагов погибло, остальные бежали ночью под покровом темноты. Это вот действительно было первое правильное сражение с артой, где русские были победителями. Об этом, например, писал еще такой внимательный наблюдатель, как Карл Маркс. После битвы на Важе Мамай начал готовиться к глобальному походу на Русь. Оставить поражение Орды без реванша означало смириться с полной потерей Руси и падением Ига. Как повод для похода было избрано требование увеличить размеры дани. Мамай собрал колоссальное войско. В него входили не только ордынские отряды, но и воины из подчиненных Орде народов Кавказа, Поволжья, даже наемники-генуэсцы из крымских колоний гены. По разным подсчетам в войске Мамая могло быть от 100 до 250 тысяч человек. В числе союзников Мамая называют великого князя Литовского Ягайла, рязанского князя Олега Ивановича. Впрочем, оба союзника были малонадежны. Ягайла боялся усиления Москвы, уже устанавливавшей связи с западнорусскими землями, входившими в состав великого княжества Литовского или в орбиту его влияния. Но, с другой стороны, и победа Мамая не могла быть для него желательной. Он был скорее заинтересован во взаимном ослаблении и Орды, и Москвы, и той, и другой стороны. Олег Рязанский мог опасаться, что если он примкнет к Дмитрию, то, как и во времена Батыя, первый удар Орды обрушится именно на его княжество, ближе всех расположенное к Орде, на пути к Руси. Вместе с тем он не мог желать победы Мамая незадолго до того опустошившего Рязанскую землю. Есть в сведении, что Олег был настолько неискренним союзником Мамая, что даже дал знать в Москву о приближении его войск. Ну что ж, если Мамаева рать была велика, то немалы были и силы, собравшиеся под знаменем московского князя. Силы бы были отнюдь немалы. Сведения о составе его рати до нас дошли противоречивые, но несомненное участие в ней ополчение не только из городов Московского княжества и Великого княже княжества Владимирского, но и из Ростова, Ярославля, Мурома, Верховских княжеств Чернигово-Северской земли, двое братьев Егайла, находившихся с ним во враждебных отношениях, княжеский в Пскове Андрей Полоцкий и княжеский в Брянске, княжевший в Брянске Дмитрий Трубецкой, значит, тоже присоединились к русскому войску. Вот эти вот братья Егайло, да. С ними пришли дружины из Полоцка и Трубчевска. Есть сведения об участии в битве воинов из Литвы, литовских панов. Не прислали рать суздальско нижегородские и Тверские князья, к их стыду и позору. Но Холмский, удельный князь из Тверской земли, возможно, участвовал в битве. Трудно сказать, насколько... насколько, так сказать, достоверны. Встречающиеся в некоторых источниках известие об участии в ополчении э, новгородцев, но, по крайней мере, в некоторых источниках такие сообщения встречаются, что даже несколько новгородцев участвовали в этом ополчении. Во всяком случае, очевидно одно. Под водительством Дмитрия объединилась большая часть русской земли. Его войско было, видимо, не менее многочисленно, чем рать Мамая. Включало не только феодалов-дружинников, но и ополченцев-горожан, и возможно, крестьян. «От начала такова сила русская не бывала», – отмечал удовлетворенно летописец. Вышедшая из Москвы войско Дмитрия в Коломне соединилась с дружинами из других княжеств и двинулась навстречу Мамаю, к дому. Дмитрий Иванович торопился. Он хотел встретиться с Мамаем до прихода к нему Ягайла и Олега Рязанского. Вероятно, этот план отвечал желаниям и союзников Мамая. Они не торопились и в битве не участвовали. На военном совете, по предложению Дмитрия, было решено переправиться через Дон и принять бой на Куликовом поле. Это 100 километров юго-восточнее Тулы, где впадает река Непрядва в реку Дон. Но почему Куликово поле? Очевидно, там обитало много вот этих птиц, куликов. Поэтому Куликово поле. Переправиться в боевой обстановке через Дон назад в случае поражения было бы почти невозможно. Поэтому, оставляя Дон у себя в тылу, русское войско как бы отсекало возможность бегства, отступления как бы принимала священное решение сражаться до последнего, не имея возможности обступить. отступить. На поле битвы 7 сентября накануне войска расположились следующим образом. Большой полк составлял центр расположения русских войск. Им командовал сам Дмитрий. По бокам были полки правой и левой руки, впереди передовой полк. За левым флангом, в лесу, у речки Смолки, Дмитрий поставил засадный полк во главе с серпуховским князем Владимиром Андреевичем и воеводой Дмитрием Бобраком-Волынцем. В русском войске царил необычайный подъем. Тем временем к Куликову полю подошло и войско Мамая. И вот утром 8 сентября 1380 года развернулось одно из величайших, ожесточеннейших сражений Средневековья. Так называемая Куликовская битва. Всеми своими силами ордынцы ударили на передовой полк. Стойко боролись русские люди, и почти весь этот полк был уничтожен. Напав затем на большой полк, враг не сумел его смять и перенес удар на полк левой руки. И здесь стойко боролись русские люди. Однако превосходство сил позволило врагу разбить и смять и этот полк. Войска Мамая начали угрожать тылу большого полка, в свою очередь подставив под удар засадного полка свой фланг и тыл. И вот выбрав наиболее удачный момент, этот-то засадный полк и бросился на врага. Враг не ожидал этого удара. Вскоре в наступлении перешла вся русская рать. Полчища Орды были разгромлены. Куликовская битва ознаменовалась блестящей победой русского народа, русского народа над Золотой Ордой. Над Золотой ордой. известны имена некоторых рядовых участников боя например юрий сапожник васюк сухоборец и другие здесь проявился полководческий талант дмитрия ивановича прозванного народом недаром ведь донским важную роль сыграли такие талантливые военные руководители русского войска как например дмитрий боброк дмитрий боброк Победа на Куликовом поле не привела, как ожидалось, к ликвидации Иго Золотой Орды. Внутри самой Орды поражением Мамая воспользовался один из потомков Чингисхана, Тохтамыш, правивший в Средней Азии. Он сверг Мамая, который бежал в Крым, и был там убит. Став ханом Золотой Орды, Тохтамыш попытался трактовать Куликовскую битву как победу не над Ордой, а над узурпатором ханской власти Мамаем и потребовал присылки Дани. После отказа он в августе 1382 года пришел на Русь. По дороге к нему присоединились суздальско-нижегородские князья. Дмитрий Донской, узнав о приближении неприятеля, отправился в Кострому собирать войска. Но Тахтамыш подошел быстрее, чем его ждали. Митрополит Киприан, великая княгиня и многие бояре бежали из города. Между тем народ, черные люди, в граде Сидети, Хотяху, не собирались отдавать город врагу. Возмущенные поведением знати, москвичи взяли оборону Москвы в свои руки и хорошо организовали ее. В этой обороне участвовали купцы суконной сотни. Жители расправлялись с теми, кто пытался бежать из города, забрасывали их камнями. Для защиты города, как я уже говорил ранее, впервые именно в августе 1382 года были использованы пушки, тифити, так называемые. Да? Два дня хан стоял под Москвой, на третий день, 24 августа 1382 года, нижегородские князья уговорили москвичей открыть хану ворота. Ворвавшись в город, враг разгромил столицу. Отряды Тахтамыши разграбили затем города Владимир, Коломну, Можайск, Волоколамск и другие. В одной только Москве погибло 24 тысячи человек. Сгорело огромное количество летописей, икон, церквей, то есть было уничтожено огромное количество материальных и культурных ценностей. Узнав о том, что великий князь успел собрать значительные силы, хан не стал искать открытого столкновения с Дмитрием и ушел во рту. Война с Тахтамышем была проиграна – Куликовская битва стоила Руси многих тысяч, возможно, десятков тысяч жизней. скуде во вся русская земля от Мамаева побоища за доном», – отмечал летописец. Сил для вооруженной борьбы не было. Дмитрию Донскому пришлось признать себя вассалом Тахтамыша и платить дань золотой арте. Хотя Куликовская битва и не привела к освобождению от Ордынского Ига, она имела огромное положительное значение. Прежде всего, она показала, что Орда не непобедима, что ее можно бить. Впервые была одержана победа не над отдельным хотя бы и крупным отрядом, а над главными силами всей Орды. Куликовская битва восстанавливала в народе веру в свои силы. Во-вторых, Куликовская битва ясно показала на практике путь дальнейшей борьбы, объединение под общим руководством всех сил страны. Наконец стало ясно, что осуществить это объединение по силам только Москве. Если до Куликовской битвы Москва в глазах народа была столицей сильнейшего княжества, традиционно державшего в руках Владимирский стол, то теперь Москва превращается в национальную столицу. Вопрос о том, какой из центров возглавит объединение страны, оказался бесповоротно решенным в пользу Москвы. В этом тоже значение Куликовской битвы. Дмитрий Донской умирает 19 мая 1389 года. Было ему 39 лет через 9 лет после прославившей его победы. Написанное перед самой смертью его завещание рисует новую обстановку в стране. Великий князь уже не ставил получение Владимирского стола в зависимость от воли хана, а передавал его как вотчину старшему сыну Василию. Он предусматривал падение ига при жизни сыновей, если переменят Бог орду. То есть, если возникнет там новая замятка, прекращение выплаты дани Дмитрий при этом не связывал с облегчением налогового времени народных масс. То есть, дань, ранее отправлявшаяся хану, должна была по завещанию оставаться в руках князей. Таким образом, 19 мая 1389 года Дмитрия Донского не стала. На Великокняжеский престол вступил его 16-летний сын Василий I, Василий Дмитриевич, с 19 мая 1389 по 27 февраля 1425 года. При нем к Москве было присоединено Нижегородское княжество в 1393 году, причем интересно отметить, что бояре сами, местные феодалы сами отказались поддерживать своего князя и выдали его Василию. Ряд владений Великого Новгорода, Вологда, Великий Устюк, Волок-Ламский, Бежецкий верх в конце 90-х годов XIV -го века перешли в состав земель Московского княжества. На рубеже XIV и XV веков были присоединены к Московскому княжеству Муромское, Тарусское княжество, Мещерская земля. Рязанское княжество теперь из запада и из севера граничило с московскими землями. Проводить антимосковскую политику рязанские князья теперь уже не могли. Значительно ослаблено было и Тверское княжество, хотя еще формально сохраняло оно свою независимость. В это время к Московскому Великому княжеству были присоединены земли коми-пермяков по реке Вычегде. У них правили местные князья, поддерживавшие торговые связи с новгородскими и московскими купцами. С присоединением к Москве Земли коми, -пермяков, значит, земли коми Пермяков московские князья стали собирать с местного населения дань. Из Москвы посылали сюда судей и проповедников. Это был, в общем-то, для этих народов, стоявших на более низкой ступени развития, на мой взгляд, прогрессивный процесс. Там стал распространяться христианство с XIV века. Был знаменитый проповедник Стефан Пермский. Вот. Он знал язык. Коми-пермяков составил первую азбуку из русских букв, что способствовало сближению коми-пермяков с русским народом при общении их к русской культуре. Это присоединение таким образом содействовало развитию народа коми-пермяков. Пермяки э, заимствовали какие-то хозяйственные приемы ведения земледелия, ведения ремесла также у русского народа. Тем временем народам Европы и Азии начал угрожать новый завоеватель Тимур или Тамерлан. С распадом Улуса Чагатая и с обострением классовой борьбы в Средней Азии из местных крупных феодалов выдвинулся Тимур. Поддерживаемый местными феодалами, он скоро стал правителем державы Чагатая. Он жестоко расправился с народными восстаниями в Самарканде в 1365 и в Хорезме в 1388 году. Тимур предпринял ряд завоевательных походов в Ирам, в Хорезм, в Казахстан, в Закавказье, в Малую Азию, а также в Китай. Исключительной жестокостью захватчики стремились подавить сопротивление населения завоеванных стран. В 1395-м Тимур организовал поход против Тахтамыша, тяготившегося своей зависимостью от завоевателей. Разгромив Орду, Тимур двинулся на Русь, на Москву. Вот была его цель. Московское войско подошло к Аке и подготовилось к отражению полчищ завоевателей. Две недели простоял Тимур на окраине Рязанской земли, разгромил Елец и ушел на юг, решив использовать против Руси арту. В арте стал править ставленник Тамерлана Едидей. Русь к этому времени прекратила платить дань хану. Тогда, в этих условиях, в 1408 году, Едидей напал на Русь. Он разгромил ряд городов Серпухов, Ростов, Нижний Новгород. Ордынские войска подошли к Москве. Москвичи мужественно оборонялись, и детей простоял под Москвой месяц, и вынужден был ограничиться выкупом и уйти в Орду. Неудачей окончились попытки Орды организовать нападение на нижегородские земли местных мордовских и татарских феодалов. Орда слабела неминуемо, хотя ее нашествие все еще несли русским землям разорение В конце 14- начале XV веков активизировались враги, враги Руси на западе. Великий князь Литовский Витовт с 1392 по 1430 разгромил Рязанское княжество и договорился с Ливонским орденом о разделе Новгородско-Псковской земли. Литовские войска захватили Вязьму в 1403 году, затем в 1403 году, затем Смоленск и стали угрожать самой Москве. Только возросшая угроза со стороны Тевтонского ордена и польских феодалов заставила Великое княжество иска Литовское искать некоторое сближение с Москвой. Вот в таких условиях, к концу первой четверти 15 века, великие князья московские несоизмеримо превосходили по силе и по количеству подчиненных им территорий всех остальных князей Руси. Большинство князей, сохранивших еще свой формальный суверенитет, фактически повиновались власти великих князей. Вот. Некоторые из них, удерживая в полном объеме княжеские права, перешли на положение московских слуг, возглавляя в походах московские рати, а то и выступая в роли наместников, например, Стародубские, Оболенские, Белозерские и другие. Вот таких владетелей, таких, внимание, вот обратите внимание на этот термин, называли служилыми князьями. Служилые князья. Происходит постепенная перестройка системы управления. Бывшие самостоятельные княжества превращаются порой в административно-территориальные единицы, уезды. То есть бывшие княжества становятся уездами единого государства, возглавляемые московскими наместниками. Фактически в руках московского князя оказалось руководство всеми вооруженными силами страны. Он представляет общерусские интересы на международной арене, в сношениях с Ордой и Великим княжеством Литовским. Но вот здесь... Процесс дальнейшего объединения земель и создания единого государства замедлился во второй четверти XV века в результате продолжавшихся почти 30 лет, 28 лет, с 1425 по 1453 год, феодальной династической войны на Руси. Эта война коренным образом отличалась от междукняжеских усобиц предшествующего времени. Если в XIV веке владетели разных княжеств оспаривали друг у друга Владимирский стол, то теперь князья Московского княжеского дома сражались за обладание Москвой. Таким образом, в ходе этой междоусобицы уже не подвергалась сомнению роль Москвы как общерусского общенационального объединительного центра. Это уже признавали все. Вот об этой феодальной династической войне на Руси 1428-1453 годов об ее предпосылках, основных этапах, сущности, основных этапах, действующих лицах и ее итогах. В следующей части наших лекций мы с вами и поговорим.